Глава девятая. Порой, ощущая засушенной коркой реальности тонкий слой чего-то другого необъяснимого, приходишь к выводу, что наша жизнь не так уж просто скроена. Не все в ней подается логическому пониманию. Всегда найдется нечто, что выпадает из привычного устройства механизма, как ни стараюсь его завинтить. Антон Чиж. Пять капель смерти. Ингмар. Как и рассказывал дед, арка скособучилась, под ней валялся фрагмент слова «старая», и только указатель «мельница» плотно сидел на месте. За спиной услышал удаляющийся стрек от мотоцикла. Парень пытался отговорить, но, видя мою непреклонность, сунул в руки пистолет. На всякий случай. Я не стал оглядываться на мотоциклиста. Пошел вперед. У меня есть цель. Проверил привычным жестом наличие патронов. Редкий случай, этот токарев вздох двухрядной обоймой. Все пятнадцать были на месте. Поймал себя на мысли, откуда мне это знакомо, когда научился владеть оружием. Я зашел в поселок и увидел чистые улицы, опрятные дома. Появилось впечатление, что я только вчера покинул это место. Но приглядевшись, заметил, что все вокруг словно подернуто паутиной, мелкие трещинки на домах. Запущенность, неухоженность полисадников и садов, серые занавески и давно не бытые окна. Смеркалось, поэтому я поторопился. Дошел до дома Киры, калитка нараспашку. В доме никого нет. Побежал к себе, заглянул во все комнаты, зовя Марто, Но ни звука в ответ, полная тишина. Посвистел в надежде, что появится Дик. Напрасно. Поднималось неприятное чувство, страх, переходящий в панику. На улице стремительно темнело. Я нашел керосиновую лампу, заправил ее из бутылки, стоявшей в шкафчике на привычном месте. Зашел в комнату отца. Все как прежде. Его бумаги и ручка на столе. Заглянул в чернильницу. Пусто, содержимое высохло. Отодвинув сторону, я поставил лампу и люк, не раздеваясь на кровать. Устал но не мог уснуть. Мучили вопросы и страшная тоска, боязнь, что не успел, опоздал. В поселке явно никто не жил и достаточно давно. Куда делись люди? Ушли сразу после бомбежки? Но почему не вернулись? Где искать Киру, Марту? Живы ли? Откуда этот мистический страх у людей из райцентра? Байки? Верить ли деду Ефиму? Неужели ему было просто скучно? и он решил так развлечься, найдя благодарного слушателя. Ни звука вокруг, ни шороха, только далекий шум морского прибоя. Какой раньше здесь был запах! Пахло морем, жасмином, свежестью. Сейчас же пылью, только пылью. И одиночеством. И я один в этом мире, с чужим именем, потерявший себя, родных, любовь, веру как провел эти годы, где был, почему оказался среди живых, кто я. Я точно знал, как умер. Помнил эту боль, разрывающую на части, крики и серое небо. Почему я оказался в госпитале и с документами на чужое имя, мог только догадываться. Была война, враг, Германия. А у меня немецкая фамилия. Поменяли? Не знаю, не помню. И вообще, дано ли мне восстановить в памяти эти годы? И надо ли? Нет, не надо. Ничего не надо. Утром, открыв глаза, я не сразу догадался, где нахожусь. Огляделся. Рядом никого. Тоска и разочарования обрушились невозможной тяжестью. Застонал с досады, поняв, что только что упустил сон. Всего лишь сон, где было легко и весело. Я видел Киру, убегающую к морю, и соленый ветер трепал ее распущенные волосы. А она оборачивалась и, смеясь, подпускала меня ближе. И опять убегала. А я пытался поймать. Но девушка увертывалась и смеялась, смеялась. Счастье, любовь, нежность. А тут серое утро и тоска. Я встал и заглянул в зеркало. «Щетина, сколько же не брился!» «Сейчас надо обязательно. И чистое белье надеть». Дождевая вода освежила. Я взял папину запасную бритву, тщательно выбрился, Несколько порезов, пусть. Оставил все вещи в доме. Пошел налегке, только пистолет непривычно оттягивал карман брюк. Море все ближе, ноги вязли в песке. Вот и беседка. Что с камнем сделается? Белый, нарядный. Резные колонны. Ветер с моря раздул рубаху пузырем. Я застегнул ее на все пуговицы, тщательно заправил брюки. Прижался лбом к колонне. Камень прохладный, еще не согретый солнцем, которое вот-вот должно появиться. Я вспомнил улыбку Кира, ее сияющие глаза, веснушки, рассыпавшиеся по щекам. Как я хочу провести пальцами по ее коже. От ямочки на щеке вниз, по шее переходя на загорелые плечи и дальше по руке до самых кончиков пальцев. И ясно ощущаю, как она вздрагивает от этого движения, поднимает лицо вверх и вопросительно смотрит. «Любишь? Люблю». Закрывает глаза, тянется губами ко мне. Целую. Теплые, мягкие, податливые. Не могу сдержаться, прижимаю к себе. Она не противится, льнется. Целую жарче, не в силах остановиться. Ее руки поднимаются и обхватывают мою шею. Ей на цыпочках стоять неудобно, поэтому приподняв, ставлю на скамейку. И уже Кира выше меня. Теперь я тянусь к ее губам. Фантазия или былое? За спиной шорох. Я моментально обернулся. На автомате достал из кармана брюк пистолет, который удобно лег в руку. Отработанным движением взвел курок чтобы снять с предохранителя, приводя оружие в боевую готовность. С изумлением никого не обнаружил, хотя продолжал слышать шорохи и легкие шаги вокруг меня. Что за наваждение? Перепрыгнул через парапет и встал за колонну, чтобы скрыться и иметь максимальный обзор. Осторожно огляделся. Никого. Чертовщина какая-то. Вдруг над ухом услышал отзвуки эхо. Словно на парапете кто-то стоял. прислушался. Вот опять. А-а. Га. <pickingłoshir> и тишина. Мороз по коже. Все чувства обострены до предела. Что это? Кто играет со мной в прятки? Кто здесь? Выходи, стрелять буду. В ответ едва различимый вскрик и смех, множемое отражением от купола беседки. И опять тишина. «Выходи, считай, до трех и стреляю». «Раз, два, три». Первые два выстрела в воздух. Тут черная тень, стремительно увеличиваясь в размерах, нападает и сбивает с ног. Уже катясь кувырком с пригорка, я произвел несколько хаотичных выстрелов. «Черт, черт, черт!» Кира. Обернувшись назад на движение за спиной, Я увидела, как пес приподнялся и застал в настороженной позе, всматриваясь во что-то рядом со мной. Скосил глаза влево. «Тут только колонны, за ней никого нет!» Скрикнула от неожиданности, когда Дик с места прыгнул на скамейку. Потом приподнялся и поставил лапы на у моих ног. Его хвост отплясывал из стороны в сторону. «Дурашка, ты чего?» Засмеялась я, спускаясь вниз. «Здесь же никого нет!» Протянула руку, чтобы погладить его по голове, и увидела то, от чего замерла. Стрелка на часах дрогнула и отчитала первую минуту. Пять часов шестнадцать минут. В это же мгновение дико рванул через парапет. Это было так стремительно, что он превратился в одно сплошное черное пятно. Тут же последовали два громких хлопка. «Выстрелы!» «Здесь? Откуда?» А собака катилась кубарем вниз, ее визг перемежался другими выстрелами. Я, ничего не понимая, спряталась за колонну. Выстрелы прекратились, и меня удивило, нет, ошарашило поведение пса. Он визжал, выл, скулил, но не от боли. Это была радость? Ингмар. Лежу на земле, и мое лицо лижет. «Дик?» Отскакивает, визжит, воет, пляшет лапами по груди и опять лижет. Крякаю от натуги, пытаюсь огнать пса. Уже невозможно дышать. Потом просто обхватываю лохматую скотину и прижимаю к себе. Чувствую частое дыхание у моего уха. Загораживая восходящее солнце, появляется еще одна фигура. Пока не могу рассмотреть, кто это, поэтому прищуриваю глаза. Растерянная но такое родное лицо, по которому градом катятся слезы. Кира. Протягиваю руку, и она падает сначала на колени, а потом уже обнимает меня, уткнувшись лицом по другую сторону моей головы. Рыдает. Так и лежим. Я снизу, с одной стороны на мне повизгивающая собака, с другой – плачущая Кира. А над нами стремительно поднимается солнце. Счастье.